«Да кто не позволит?» «Паладайн». «Паладайн? Старый бог?» — поразилась Китяра. «Мне показалось, ты сказал, что он давно исчез». «Я тоже так думал», — проронил Эмалатус. «Так Хизис уверила меня в этом». Дракон выдохнул робкий язычок огня. «Но теперь я уже не так уверен. Королева не первый раз обманывает меня». Он злобно прищелкнул зубами. «Но я точно уверен, что не могу войти внутрь». Иначе бог уничтожит меня. — Ну да, а меня он осыплет розами, — взвелась Китиара. — Ты простой человек. Вас много, он ничего не знает о тебе лично. Я уверен, ты сможешь проскочить в безопасности. А если там и будет что-то серьезное, то с ним можно справиться с помощью меча. Я видел, как ты с ним управляешься. И Малатус усмехнулся ее секундному замешательству. — И теперь, Утматар, не мешкой найдешь меня в лагере командующего Холоса. Помни главное, найдешь зал, где лежат яйца, и проход в горах. Пометишь все здесь. Он протянул ей маленькую книжку в кожаном переплете. Дракон Ималатус запахнул полой мантии и двинулся к выходу. Не вздумай задерживаться, от этого гнилого города у меня уже не сварение желудка, бросил он через плечо. Китиара некоторое время представляла, как удивился бы дракон, Когда у него из груди, вдруг вырос бы кончик ее кинжала. Это было так соблазнительно, что даже сводило скулы. Поэтому Китиара еще долго стояла на пустынном дворе, не в силах отказаться от своего видения. В голове вихрем проносились разные мысли. Убежать, забыть им Аллатуса и задания, послать в бездну Арякоса с его армиями. Она преуспеет и без них, ей никто не нужен». Боль в руке, до да досудорог сжавший меч, вернула ее к действительности. Она могла не подниматься на городские стены, чтобы видеть походные костры армии, которые горели, как звезды в небе. И эта армия была лишь частичкой силы Ариакаса. Он будет править всем ансалоном, и она твердо намерена быть рядом с ним. А может, она будет править. Кто знает. Этих целей нельзя добиться, просто продавая меч налево и направо. Поэтому бог там или не бог... А она должна войти в этот мерзкий храм, такой приветливый и вызывающий такое сильное опасение. «Ерунда!» — громко сказала Китиара и быстро пересекла двор, поднявшись по ступеням. Перед золотыми дверями она задержалась. Страх внутри ее рос с каждым шагом. Она вгляделась во тьму перед собой, наблюдая и прислушиваясь. Если воры и прячутся там, они совсем не должны иметь нервов. Но что-то там точно было. Сила, отпугнувшая Красного Дракона, одного из самых могучих существ на Кринне. Воительница никого не видела, но это не значило, что внутри храма никого нет. Самая глубокая ночь не была так темна, как проход перед Китиарой. «Возможно, даже сердце темной королевы приятнее для глаз», — подумала она. Китиара выругала себя, что не позаботилась о факелах, и вздрогнула. Внезапно со всех сторон, ослепляя ее, вспыхнул серебряный свет. Дрожащей рукой, выхватив меч, она приготовилась защищаться, хотя в голове бились паникующие голоса, приказывающие бросить все и бежать. «Бежать, как и дракон, ведь он исчез первым. Такое смертоносное создание намного сильнее меня», — стучало у китяры в висках. «Почему я должна идти туда, куда побоялся пойти Ямалатус? Он не мой командир и не может приказывать мне. Вернусь к Ариакасу и свалю всю вину на дракона». «Повелитель поймет, это ошибка древней твари». Китиара стояла в дверях, раздираемая на части колебаниями и презирая себя за это. Никогда она еще так трусливо не искала оправдания своим поступкам. Но если сейчас она уйдет, каждый день до смерти ее будет жечь эта минута и позорное бегство. Она не сможет так жить, лучше покончить с этим прямо сейчас. Сжав меч в руке, Китиара сделала первый шаг в серебряный свет. Невидимый тонкий барьер натянулся поперек груди воительницы, словно она уперлась в тысячи паутинок, каждая из которых была выкована из стали. Она налегла на них изо всех сил, но дорога была перекрыта. Китиара не могла продвинуться и на локоть вперед. Внезапно из глубины зала раздался низкий и властный голос. «Добро пожаловать, друг, входи! Но сначала убери свое оружие, в пределах этих стен святость мира!» Китиара билась о барьер, тяжело и с натугой дыша. Меч дрожал в ее руке, но сеть не пускала. Поддавшись порыву, Китиара в гневе рубанула мечом невидимую паутину. «Я предупреждаю тебя», — произнес голос, но не угрожающе, а состраданием. «Если ты войдешь в это святое место с целью насилия, то ступишь на дорогу, ведущую вниз, к полному разрушению. Отбрось оружие и войди с миром, тебе будут рады». «Ты меня за идиотку держишь?» — заорала Китиара, стараясь разглядеть говорившего с ней против яркого света. «Чтобы я бросила единственное средство защиты?» «Тебе нечего бояться внутрь храма, за исключением того, что ты сама пронесешь внутрь», — ответил голос. «Вот тогда я пронесу с собой меч», — заявила Китиара, делая решительный шаг вперед. Паутина стремительно сжалась вокруг нее, словно собираясь задушить, но воительница не уступала. Давление растаяло так внезапно, что она не удержалась и грохнулась вперед, влетев в храм. Перекатившись как кошка, Китиара вскочила на ноги, держа меч перед собой, готовая к любому нападению, и быстро осмотрелась, но вокруг было пусто. Серебряный свет, который так ослепил ее снаружи, внутри был мягок и нежен. Он ясно освещал каждую пять пола, но Китиара предпочла бы ему тьму. У света не было источника, казалось, что светятся сами стены. Главная зала была прямоугольной формы, ничем не украшена и абсолютно пуста. Никаких алтарей, статуй божества, жаровин для благовоний или столов со стульями. Никакой колонны, в тени которой может притаиться убийца. Ничего не было скрыто в этом серебристо-белом свете. Китиара могла видеть все. У восточной стены, со стороны гор, в зале была сделана большая серебряная дверь. И Малатус был прав, проклиная этого бога. Дверь наверняка ведет к подгорным пещерам, но как ее открыть, непонятно. Китиара поискала взглядом замок или задвижку, но ничего не обнаружила. У двери не было даже ручки. «Способ должен быть, его надо только найти», — подумала она. «Но сначала надо разобраться здесь». Китиара совершенно не хотела оставлять неизвестного врага позади себя. «Где ты?» — позвала она. Ей пришло в голову, что враг мог убежать за эту самую серебряную дверь. «Вылезай, трус! Покажи себя!» «Я стою около тебя», — произнес грустный голос. «Если ты не видишь меня, то только потому, что слепа. Отбрось меч, и увидишь мою протянутую руку». «Угу, с кинжалом в ней», — презрительно бросила Китиара. «Готовы убить меня, как только я разоружусь?» «Я повторяю, друг». Все зло здесь только то, что пришло с тобой. Только предатель боится предательства. Утомившись беседовать с воздухом, Китиара сделала выпад на слух, собираясь поразить невидимку в живот и намотать его кишки на лезвие. Клинок рассек пустоту, но внезапно дикая боль пронизывала ее руку, словно в меч ударила молния. Ладони пальцы вспыхнули невидимым огнем. Шатаясь, воительница перехватила меч другой рукой, едва не уронив его на пол. «Что ты сделал со мной?» — закричала она в гневе. «Что это за проклятая магия?» «Я не сделал тебе ничего, друг», — проговорил голос. «Боль, которую ты чувствуешь, причинила себе ты сама». «Это какое-то заклинание! Трусливый колдунишка! Покажись и сражайся!» Китиара в ярости обрушила в воздух град ударов. Боль в руках превратилась в лесной пожар, сжигающий все на своем пути. Рукоять меча нагрелась до красна, будто вытащенная только что из горна кузнеца. Китиара не могла ее удержать. С криком она отбросила меч, прижав обожженную руку к груди. «Я же предупреждал тебя, друг». Голос стал еще печальнее. «Ты сделала первые шаги вниз. Отступись сейчас, и ты еще сможешь избежать своей судьбы». «Я не твой друг!» — прошипела сквозь зубы Китиара, кривясь от страшной сжигающей боли. Красный вздувшийся ожог в форме рукояти меча ломенел у нее на ладони. — Хорошо, маг, я бросила меч. Позволь мне увидеть тебя. Он стоял рядом. Не маг, как она ожидала, а рыцарь в серебряной броне. Доспехи были старыми и вышедшими из военной моды. Тяжелая броня времен катаклизма. Шлем не имел шарнирного забрала как сейчас, а прикрывал только подбородок и переднюю часть шеи. Под доспехами виднелся камзол белой ткани с вышитым на нем зимородком, который нес в одной лапе меч, а в другой розу. Сам рыцарь мерцал и был почти прозрачен. Сердце Китиары на миг ушло в пятки. Теперь она знала, почему и Ималатус не вошел внутрь. «Конечно, ты справишься, Китиара, только храм охраняется мертвыми». «Никогда не верила в призраки», — произнесла она про себя. «Но в драконов я раньше тоже не верила». «Вот повезло, так повезло».